Глава вторая. Это был сон? Я открыл глаза, но вместо привычного мира увидел лишь непроглядную тьму. Мозг отказывался понимать, что происходит. Попытка подняться оказалась тщетной. Тело отказывалось слушаться, будто окаменело. Отчаяние сковало меня. Я чувствовал, как в груди нарастает паника. С усилием, будто пробираясь сквозь густой туман, я поднял руки и провел ими по лицу. Холодные липкие пальцы как будто подтверждали мои худшие опасения. Снова открыл глаза. Темнота осталась неизменной. «Неужели я...» Мысль, зародившаяся в голове, была настолько ужасной, что я вздрогнул. «Неужели я в могиле?» прозвучало в мыслях, и на душе стало мерзко, словно от прикосновения к гниющей плоти. В этот момент я осознал, что ситуация не просто странная, а пугающе нереальная. Где я? Что случилось? Вопросы, подобно червям, грызли меня изнутри, не давая ни на секунду забыть о том, что я заперт в этой темной бездне. Я попытался вспомнить, что произошло перед тем, как погрузился во тьму. Но мои воспоминания были как дырявые ведра, из которых вытекала вода. Остались лишь разрозненные пугающие образы. Я не мог сдаваться. Мне нужно было выбраться отсюда, но как? Страх сковывал меня, а в голове царил хаос. Чувствовал, как мое сердце бьется в бешеном ритме, а дыхание становится прерывистым. Я не мог оставаться в этой пугающей темноте. Я должен был что-то сделать. Что я помню о вчерашнем дне? Надо всегда искать связь, и тогда все вопросы автоматически решаются. Ну или их копится еще больше. Тут как повезет. Я познакомился на сайте с одной рыжей красоткой. Начал вслух проговаривать события вчерашнего дня. Заметил, что есть эхо, а значит, что я, по крайней мере, нахожусь где-то там, где может образовываться эхо. Вот такой я Шерлок Холмс. Так, приехал к ней на такси... «Еще полторы тысячи отдал. Это была деревня?» И вот с этого места я уже не мог составить картину. Помню десяток деревянных изб, но не более. Неужели она жила в крохотной деревне? Наверное, к бабушке приехала. Потом мы развлекались почти до полуночи. Что я помню о девке? Она красивая была, очень классная. Потом я поехал на транзитном автобусе домой. Так же было?» я пытался сам себя убедить в правдивости этих слов. «Вампиры?» Тут меня бросило в холодный пот. От этой мысли мое тело предательски начало дрожать. Одно дело, когда этих тварей видишь по телевизору. Другое — встретиться с ними лично. И тут уже не важно, какой у тебя военный опыт. «Два упыря на остановке и еще десяток в той деревне», прошептал я так тихо, чтобы никто не услышал. «Вдруг кто-нибудь за мной наблюдает». Еще эта рыжая бестия превратилось в нечто и чуть меня не убило, Но я живой. Правда, нахожусь, будто в ж... Что-то блеснуло. Я быстро нашел источник света. Автоматическая подсветка ободка унитаза. Друг посоветовал установить на прошлой неделе, так как его достало то, что я включаю свет и тем самым слеплю ему глаза, когда он спит. Так себе его предъявано, мне пришлось раскошелиться на подсветку. Махнул рукой и ободок засветился синим светом. Теперь я понял, где нахожусь. В ванной. Неудивительно, что мое тело ныло нудной болью и просилось на вынужденную эвтаназию. С трудом перевалился с ванны на пол и ударился локтем об стиральную машину. Кричать от боли не было сил, да и горло пересохло. Попытался встать, но тщетно. Пришлось ползти в зал, орудуя руками, потому что слушались меня только они. Дополз до середины зала и разлегся возле дивана. Взобраться на него у меня точно не получится. Сдался. Подожду восстановление силы или соседа по квартире и по совместительству друга. Не заметил, как погрузился в сон. — Роб, с тобой все в порядке? — услышал сквозь кошмар знакомый голос. — Ага. С трудом прошептал я, удачно вырвавшись из сна. Открыл глаза и увидел пол. Не стоило вырубаться на животе. С трудом перевалился на спину и уставился на люстру когда ее последний раз протирали от пыли. «А ты почему голый?» С другом Кириллом я знаком со студенческих времен. Делили с ним одну комнату. Я, он и куча тараканов. Идиллия студенческой жизни. Парнишка очень умный, но в нем есть то, что меня сильно раздражало. А именно, его зависть ко мне. Так получилось, что его худое тело, бледное лицо и черные кудряшки не цепляли девушек от слова совсем. Не везло ему с ними. Даже проститутки отказывались с ним спать. Возможно, из-за его кожного заболевания, название которого такое, что можно язык сломать. В студенческие годы он мне сильно помогал с учебой. Я не был тупым или даже средним студентом, а был именно что ленивым. Я легко схватывал информацию и мог правильно ее анализировать. Если бы не моя лень, то мог спокойно окончить университет с красным дипломом, но, увы, что-то не получилось. Возможно, все дело в девках. К тому же я пристрастился к легкому алкоголю во время обучения на втором курсе, а на третьем с головой ушел в компьютерные игры. В общем, я разбавил свою лень самым страшным дополнением, от которого очень сложно излечиться. Окончил университет два года назад, снял квартиру и начал работать. Сначала катался по вахтам, но там из-за климата и еды мне однажды стало плохо, и я по состоянию здоровья свалил оттуда». Пришлось уволиться и браться за любые подработки. Возникает вопрос, а почему ты не нашел постоянную работу в городе? Если честно, пытался, но не смог продержаться на ней больше месяца. Примерно месяц назад ко мне подселился Кирилл. Он поругался с родителями из-за какой-то фигни, а именно его предки хотели внуков. Тут бы другу хотя бы ощутить женскую ласку. Отвлекся. «Жарко?» — нехотя ответил я. «Почему на полу?» Не унимался он и сел на диван. Кинул в меня полотенце, чтобы я хоть как-то прикрыл свое бесстыдство. «Жарко же», — со злостью повторил я. «Будь другом, свари мне кофе, пожалуйста». «У нас есть турка?» — рассмеялся он, но не стал меня мучить этими бессмысленными подколами. «Как обычно, кофе три в одном, две ложечки сахара». «Ты просто крут», — подмигнул ему и начал вставать. «Получилось. Сел на диван и уставился на телевизор». Хотелось включить его, но пульт лежал в метре от меня. Хрен с ним, и так прекрасно. Можно посмотреть на свое отражение. С темного экрана неработающего телевизора на меня смотрело отражение крупного мужчины ростом в 187 сантиметров и накачанной мышечной массой, почти как у Сталлоне. Прическа не особо интересная, но именно ее мне посоветовали в одном боксерском клубе. Стрижка под небросским названием «Полубокс». Мне понравилось, да и дамам тоже. Чтобы выглядеть брутально, пришлось отрастить небольшую бороду и следить за ней. — Жаль, что только ты такое говоришь. Кирилл поставил возле меня журнальный столик. Принес кофе и пряники. — Тебе надо бы подсесть на фарм или срочно разбогатить. С усилием улыбнулся я и взял в руки горячий стакан с бодрящим напитком. — У меня сердце больное, — обиделся он, но все равно сел рядом со своей чашкой кофе. — Колись... — Я завязал. Уже искренне улыбнулся я, так как знал, в каком направлении сейчас пойдет разговор. «Да ладно!» — хлопнул он меня по плечу так сильно, что я чуть не расплескал свой кофе. «Любой другой в этот момент отвесил бы ему о но я не такой. Слишком терпеливый, но только по отношению к Кириллу». «Девка очень горячая». «Я бы сказал, что слишком». Вспоминая ее последнее обличие, меня ненадолго бросило в дрожь. «Уху!» — развеселился он. «По десятибальной шкале какую оценку поставишь?» «Сначала полную десятку». Вспомнил, какая она была в кровати, но потом ее прекрасный вид вновь предстал перед глазами. Потом на единичку. «Понимаю тебя! Сделал дело, и она резко понижается по шкале красоты!» Ехидно улыбнулся он. «Ты понимаешь?» — рассмеялся я, чуть не подавившись кофе. «Шутник! Да ну тебе!» — якобы обиделся он, но это были всего лишь слова. «Сегодня к ней поедешь?» «Нет», — твердо ответил я. «Почему?» «Она переехала». «Переехала вся деревня, на пару метров ниже уровня земли», — добавил мысленно про себя. «Жаль. Может, даже мне ее номерок? Ты ж с ней на сайте познакомился. Вдруг мне повезет?» Обилие вопросов, заданных за десять секунд, чуть не взорвало мою голову. «У нее есть дети». «Уже нет», — также добавил про себя. «Тогда лучше не надо». Быстро открестился он от своих слов. «Что сегодня делаешь вечером?» «Пока не знаю». Пожал плечами, поставил кофе на столик и взял пряник. «Слишком горячий напиток. Надо подождать». Откусил хлебобулочное изделие, и тут к горлу резко поступила тошнота. «Сука, не поешь, тошнит! Поешь, тошнит! Организм, определись!» «Воды попей», — посоветовал Кирилл. Сходил на кухню и принес стакан воды. «Вот и определились, кто мне будет носить воду в старости», — пошутил я и принял из его рук стакан. «Мгновенно осушило мне, резко стало лучше. Надолго ли?» «Так что вечером делаешь?» «Что мне нравилось и в то же время сильно бесило в Кирилле, так это его настойчивость. Он весь мозг съест, пока ты не дашь ему ответ, и не дай бог, если ты ему что-то пообещал такое, что не требует отлагательств». «Пока нет планов», — честно ответил я. На самом деле хотел принять горячую ванну, посмотреть фильм под пивко и лечь спать пораньше. Завтра мне на работу. Или сегодня надо бы найти телефон. Кстати, где твой телефон? Я сегодня утром тебе сто раз звонила, а абонент не абонент. Где посеял мобилу? Кажется, осталось в деревушке. Тут я понял, что не помню, как добрался до дома. В памяти огромный пробел от вспыхивания жаркой девчонки и пробуждения меня в ванной. Как? И почему я голый? Так много вопросов. Может, это все сон? Я просто перепил паленой водки, а все это мне приснилось. Такой вариант мне очень нравился. Буду придерживаться его. Психика моя скажет мне за это огромное спасибо. Ладно, у меня есть запасной телефон. Симку завтра восстановишь. Сейчас уже все магазины закрыты. Так, Роб, у меня есть к тебе предложение. Какое? Надеюсь, он не предложит поиграть в монополию. Мне жаль видеть его, как он каждый раз проигрывает. Я познакомился в сети с одной девчонкой. Так вот, она просит прийти с другом, а она с подругой. Смекаешь?» — подмигнул он мне. «Пожалуй, откажусь. Хватит мне этих знакомств в сети. Одни разведенки и шлюхи». «Роб, выручай меня, ты ж поможешь своему другу». Кирилл сделал жалостливые глаза, но меня этим не пробьешь. «Наверное». «Ты опять аватарки через фотошоп пропустил». — догадался я, почему девка согласилась с ним на свидание. — Немного, — увел он взгляд в верхний левый угол. — Понятно. — Короче, давай я тебе познакомлю с девкой в клубе. Она набухается, и у тебя будет все. Уже я подмигнул ему. — Только, пожалуйста, не жалуйся ей на жизнь и не пытайся рассказывать о себе и тем более о своих болезнях. От таких бесед любая протрезвеет в одно мгновение ока. — Сейчас приведу себя в порядок и помогу тебе выглядеть круто. — — И да. Мне было стыдно, но после свидания у меня не осталось денег. — С тебя все веселье. Готов заплатить за лишение себя девственности? — Ты говоришь так, будто меня сажают в тюрьму за изнасилование. Шутки у Кирилла были на высшем уровне, среди плоских и черных шуток. — Сплюнь. — Откуда у тебя шрам на шее? Кирилл, как и всегда, был внимательным. — Вчера точно не было такого. — Одна бешеная сука укусила. — Я резко представил ладонь к рваной, как я думал, ранее, но там были только два небольших углубления от клыков. Какого х? В просторном зале, освещенном лишь мерцающим пламенем одинокой свечи, царила глубокая тишина. Два человека, мужчины, как можно было судить по их силуэтам, сидели на противоположных концах длинного грубого деревянного стола. Поверхность стола, изрезанная временем и, вероятно, множеством пролитых напитков, была покрыта темным лаком, который в свете свечи казался почти черным. Тяжелые бархатные шторы, плотно закрывающие окна, создавали ощущение уединенности и секретности. Их темно-фиолетовый цвет, почти черный в полумраке, придавал помещению еще более мрачный вид. Материал штор, судя по их тяжести и плотному плетению, был явно предназначен для полного блокирования света, что делало помещение похожим на тайную комнату. Отсутствие мебели, кроме стола и двух стульев, добавляло пространству пугающую пустоту. Стулья были массивными, с высокими спинками, как будто предназначенные для того, чтобы удерживать сидящего в неподвижности. Складывалось впечатление, что оба человека сидят в заложниках у этой атмосферы тайны и напряжения. В такой атмосфере каждое движение, каждое слово имело особое значение. Ощущение присутствия невидимых глаз, следящих за каждым шагом, давило на сознание, увеличивая царящее в этой странной комнате напряжение. — У тебя были сутки, — прозвучал тихий грозный голос с правого конца стола. — Да, — не стал отрицать собеседника, достал папку из-под стола, — плавно раскрыл ее. Достал первый листок и ловко отправил его по гладкой столешнице на другой конец стола так, чтобы листок не взлетел. — Ферма, как вы ее называете... — Тебя не должно волновать, как мы ее называем. Ты лишь инструмент. Выполняй свою работу, и тогда будешь жить в богатстве и в безопасности, — пригрозил хозяин комнаты. — Ваше предприятие... — быстро исправился тот и достал второй листок. — Схема работы вам известна. «Ваш работник с псевдонимом Каролина в социальных сетях засветилась пару раз две недели назад. Именно с ней сходили на свидание двое парней, и одного из них нашли с разорванным горлом в заброшенном доме на задворках города. Возможно, именно тогда отделка и вышел на нее». «Там были волки». Голос с другой стороны стола озвучил официальную версию следственной группы. «Допустим», — не стал спорить собеседник. — Ваш работник сменил все данные в сетях, но вот аватарки остались практически одни и те же, просто в другом ракурсе. Это очень важно. Полиция пыталась на нее выйти, но она будто канула в лету, а именно переехала в деревушку, которая была сконструирована для батальной сцены фильма, но так и не была разобрана по окончании съемок. — Да вы без мелочей. За сказанными словами последовал приказной взмах руки. — Ваш работник продолжал работать, несмотря ни на что. Опрометчивый поступок, но, как я понимаю, план нужно выполнять. — Думать будешь в другом месте, ближе к сути. — Иванов Роберт Иванович по ушам режет. — Его отец ненавидел его, что ли? — Не могу сказать. В общем, этот Роберт заинтересовался анкетой Ангелины. Это новое имя вашей работницы. Познакомился, поехал к ней в ту самую деревушку. Вот за ним как раз и проследил отделка. Считаю, идеальный вариант. — Кто этот Роберт? Резко заинтересовался наниматель. «Иванов, Роберт Иванович. Родился в 1989 году. Имеет два образования. Временно безработный». «Не шибко много информации. Думаешь, он был пешкой?» «Да, считаю, что даже идеальной пешкой. Он привел прямиком к вашему производству. Они были готовы ко всему». «Почему ты так решил?» «Никто не выжил. Бойцы отдела к полностью зачистили деревушку и сожгли все». «Никаких улик! Никаких свидетелей!» «А этот Роберт живой?» «Да», — с улыбкой ответил собеседник. «И ты знаешь, где он живет?» С повышенным интересом спросил наниматель, скрестив руки на столе. «Да». «Отошли адрес моим». Хозяин комнаты встал из-за стола и направился к выходу. «Может, решим все через полицию? У меня есть знакомые в высоких погонах», — предложил гость. «Нет, вдруг он что-то знает». Да к тому же никаких свидетелей. Сегодня ночью с ним будет покончено.